Такая волынка н а д о е л о Власову. Он был не очень словоохотлив, справедливо полагая, что идет постепенное накапливание данных с целью его дискредитации и привлечения к сотрудничеству, а проще говоря, с целью вербовки.